Из выступления представителя обвинения США Вальтера Брудна по делу подсудимого Розенберга. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 9 января 1946 года. Подсудимому Розенбергу предъявлено обвинение по всем четырём разделам обвинительного акта. Представляя доказательства обвинения, я покажу, что Розенберг играл особенно важную роль в развитии и проведении в жизнь доктрин заговора в развитии и внедрении убеждений, практически несовместимых с христианским учением, в о с к о р е н е н и е влияния церкви на германский народ, при проведении программы безжалостного истребления евреев и внесения изменения в систему образования с целью сделать германский народ послушным орудием в руках заговорщиков. и подготовить население в моральном смысле для ведения агрессивной войны. Политическая карьера подсудимого Розенберга охватывает весь период развития национал-социализма и представляет картину каждой стадии заговора, который мы рассматриваем. С целью получить полное представление о влиянии Розенберга на заговор и его участие в нем, необходимо вкратце посмотреть его политическую карьеру, И рассмотреть каждое из его политических действий в связи с ходом заговора, который начинается с создания партии в 1919 году и кончается поражением Германии в 1945 году. Из документа номер 3557 ПС, который представляет собой выдержки из официальной брошюры о заглавленной «Важнейшие даты в истории Национал-Социалистской партии», мы видим – что подсудимый Розенберг был членом Германской рабочей партии, затем стал членом Германской национал-социалистской партии в январе 1919 года, и что Гитлер соединил свои усилия с Розенбергом и его коллегами в октябре того же года. Таким образом, подсудимый Розенберг стал членом национал-социалистского движения еще до того, как им стал сам Гитлер. Сейчас я хочу представить в качестве документального доказательства выдержку издания «Дейче фюрер лексикон» и з д а н и е 1934-1935 годов. Из этого документа мы и з л е ч е м дополнительные биографические данные о Розенберге. Там говорится, с 1921 года до настоящего времени он являлся издателем и редактором Фелькишер Беобахтер. издателем национал-социалистских Монадхефте. В 1930 году он стал членом Рейхстага и представлял вопросы внешней политики партии. С апреля 1933 года он являлся начальником отдела по внешнеполитическим вопросам национал-социалистской партии. Затем был назначен р е й с л е й т е р о м В январе 1934 года Его назначили заместителем фюрера по вопросам морально-философского образования Национал-Социалистской партии, по вопросам Германского рабочего фронта и всех связанных с ним организаций. Имея в виду эти общие данные о его деятельности, мы остановимся на первом разделе доказательств, который касается Розенберга как официального представителя национал-социалистской идеологии. д о к а з а т е л ь с т в а к о т о р ы е я представляю, вскроет характер и масштаб идеологических доктрин, которые он распространял, и то влияние, которое способствовало унификации германского мышления, унификации, которая являлась значительной частью программы заговора в целях захвата власти и подготовки к агрессивной войне. Розенберг много писал и активно участвовал буквально в каждой области программы национал-социалистской партии. Его первая книга была о заглавлена «Природа. Основные принципы и цели НСДАП». Эта книга была издана в 1922 году. В этой книге Розенберга приводится его речь, которую мы уже слышали здесь во время демонстрации кинофильма. В этой речи Розенберг говорил, часто спрашивают, каковы основные пункты программы нацистской партии и как их следует понимать. В связи с этими вопросами я и составил основную программу целей НСДАП, что составило первичную крепкую связь между Мюнхеном, местными организациями, находящимися в процессе становления, и нашими друзьями внутри империи. Таким образом, мы видим, что первоначальным создателем и человеком, который выступал в интересах проведения программы партии, был подсудимый Розенберг». Я хочу только представить в качестве доказательства некоторые его высказывания, которые говорят о характере и обширном размахе идеологической программы, которую он проводил в жизнь. Сейчас вы увидите, что не было ни одного основного принципа нацистской философии, которому Розенберг не дал официального выражения. Розенберг написал книгу «Миф XX века», которая была издана в 1930 году. Именно Розенберг развивал идею Lebensraum, идею к о т о р а я была основным лозунгом и импульсом, который толкал Германию к ведению агрессивной войны. В журнале «Национал-социалистический ежемесячник» за май 1932 года на странице 199 сказано «Сознание того, что германская нация, если она не должна погибнуть в полном смысле слова, нуждается в жизненном пространстве для будущих поколений так же, как и для самой нации в настоящее время. И здравое понимание того, что эту территорию больше нельзя захватить в Африке, а лишь в Европе и прежде всего на Востоке. Все эти понятия должны в основном определить германскую внешнюю политику в течение столетий. Розенберг в своей книге «Миф XX века» Изложил свою теорию о месте религии в национал-социалистском государстве. Он писал, «Мы теперь верим, что основные высшие ценности римской и протестантской церкви не соответствуют нашей душе, потому что они мешают развитию органических сил народа, имеющего высшее предназначение, принадлежность к нордической расе. В этом направлении следует проводить нынешние религиозные искания». Вместо традиционной христианской веры Розенберг хотел ввести новый языческий миф крови. На странице 114 книги «Миф 20 века» он заявил следующее. «Сегодня мир пробуждается к новой вере, к мифу крови, к вере в то, что божественное существование человека должно защищаться кровью. Эта вера основывается на ясном понимании того, что нордическая кровь составляет ту тайну, которые выше и больше всех старых святынь. Точка зрения Розенберга на религию была принята как единственная философия, совместимая с национал-социализмом. В 1940 году подсудимый Борман писал Розенбергу «Церковь не может быть побеждена путем компромисса между национал-социализмом и христианским учением, но только путем введения новой идеологии», приход к о т о р ы й вы сами возвестили в своих произведениях. Розенберг активно участвовал в программе уничтожения влияния церкви. Подсудимый Борман часто писал Розенбергу по этому поводу, представляя ему сведения относительно предлагаемых действий против церкви и там, где это было необходимо, т р е б у е также т и действий со стороны управления, которым руководил Розенберг. Я ссылаюсь на документ, который представлялся в связи с делом против руководящего состава. Это документы, в которых речь шла об уничтожении церковной службы в школах, о конфискации церковной собственности, о прекращении издания протестантских журналов, о закрытии теологических факультетов. Розенберг особенно яро проводил свою линию в так называемом еврейском вопросе. 28 марта 1941 года в связи с открытием института по исследованию еврейского вопроса он наметил узловые проблемы его деятельности и подчеркнул путь, по которому должно было идти исследование. Я хотел бы процитировать документ номер 2889 ПС. Это выдержка из Феркишер-Биобахтер от 29 марта 1941 года. Это заявление, сделанное Розенбергом в связи с открытием этого института. Для Германии еврейский вопрос будет решен только тогда, когда последний еврей покинет территорию Великой Германской империи. Поскольку Германия, ее кровь, ее национализм навсегда сломали это еврейское диктаторство л я всей Европы, совершенно ясно, что Европа в целом освободится от еврейской заразы еще раз, И мы сможем, я надеюсь, сказать, что все европейцы освободятся от евреев, потому что для Европы еврейский вопрос будет разрешен только тогда, когда последний еврей покинет европейский континент. Мы уже видели, что Розенберг не упускал никакой возможности проводить свои антисемитские взгляды на практике. В области внешней политики Розенберг требовал уничтожения Версальского договора и отвергал любую мысль о пересмотре этого договора. В своей книге «Характер, принципы и цель национал-социалистской немецкой рабочей партии», которая была написана Розенбергом в 1922 году, он высказывает свое мнение касательно Версальского договора. Он говорит следующее. «Национал-социалисты отбрасывают распространенное мнение о необходимости ревизовать Версальский договор, Поскольку такая ревизия вызывает некоторые сокращения так называемых обязательств, но весь германский народ остается, как и прежде, рабом других наций. Розенберг хотел распространения национал-социализма во всем мире и, как мы далее покажем, принимал активное участие в распространении этого кредо и и д е й нацизма в других странах. В своей книге «Характер, принципы и цели национал-социалистской немецкой рабочей партии» он утверждает, «Национал-социализм все еще верит, что его принципы и идеология, хотя и предусматривают различные методы борьбы, согласно р а с о в н а ц и о н а л ь н ы м условиям, являются директивами, далеко идущими за границы Германии в неизбежной борьбе за власть в других странах Европы и Америки». Национал-социализм верит, что однажды великая мировая борьба закончится. Нынешняя эпоха потерпит поражение, и наступит время, когда свастика будет развиваться на различных знаменах германских народов, как арийский символ Возрождения. Это заявление было сделано в 1922 году. Таким образом, мы видим, что подсудимый Розенберг являлся авторитетным выразителем основных идей, на которых строился национал-социализм и, опираясь на которые, фактически заговор приводился в действие. Ценность Розенберга для проведения программы заговора получила официальное признание, когда он в 1934 году был назначен заместителем фюрера по всем идеологическим и философским вопросам образования и руководства национал-социалистской партии. Его деятельность на этом пути была широка и многообразна. Я теперь представляю в качестве доказательства национал-социалистский ежегодник за 1938 год под номером США-597. На странице 180 этой книги описаны функции отдела Розенберга как заместителя фюрера. Деятельность заместителя фюрера по всем духовным и идеологическим вопросам образования, воспитания партии и ее организации, в том числе «Сила через радость» Простирается до наиболее деятельного проведения в жизнь всей образовательной работы партии и преданных ей организаций. Организация, возглавляемая Рейхслейтером Розенбергом, имеет своей целью подготовку иологического д материала по просвещению, проведению в жизнь образовательной программы и ответственность за воспитание тех учителей, которые будут потом проводить эту воспитательную и образовательную работу. Как заместитель фюрера, Розенберг таким образом наблюдал за всей идеологической подготовкой и воспитанием внутри партии. Личное мнение Розенберга заключалось в том, что, выполняя свои новые функции в качестве заместителя фюрера по идеологическим вопросам, он тем самым давал многое для будущего национал-социализма. Он заявлял, Цель всей нашей воспитательной работы с сегодняшнего дня заключается в службе этой идеологии. И от результатов наших усилий зависит, будет ли национал-социализм похоронен вместе с нашим борющимся поколением, или, как мы надеемся, он действительно явится началом новой эры. В качестве заместителя фюрера по вопросам идеологического воспитания Розенберг помогал в подготовке программ для школ Адольфа Гитлера. В эти школы, как известно, отбирали наиболее подходящих кандидатов из числа г и т л е р о в с к о й молодежи для будущего руководства внутри партии. Они были особой школой национал-социализма. Розенберг оказывал также дальнейшее влияние на воспитание членов партии, организовав общественные школы для всех организаций партии. Документ номер 3528 ПС – представляет собой перевод страницы 297 «Das Dritte Reich» и з д а н и е 1934 года. Там сказано «Мы поддерживаем требования уполномоченного фюрера по вопросам духовного и идеологического воспитания и образования Национал-социалистской немецкой рабочей партии Розенберга организовать общественные школы для всех организаций Национал-социалистской немецкой рабочей партии Причем школы эти собирать дважды в год для того, чтобы показать идеологическое и политическое единство национал-социалистской немецкой рабочей партии и твердость национал-социалистской воли. Эта программа поддерживалась подсудимым Широхом, а также Гиммлером, Леем и другими. Значение деятельности Розенберга в качестве официального идеолога нацистской партии было отмечено всеми. Документ номер 3559 ПС, который я хочу представить в качестве документального доказательства, это биография Розенберга, написанная Хартом и названная «Человек и его работа». В этой книге сказано, что Розенберг получил национальную премию в 1937 году. Вы помните, что создание этой премии было ответом нацистов на то, что Нобелевская премия была получена одним из заключенных в концлагере в Германии? Я цитирую слова, сопровождавшие вручение Розенбергу этой премии. Альфред Розенберг помог своими книгами заложить научные интенсивные основы и усилить и укрепить философию национал-социализма и сделать это самым лучшим образом. Национал-социалистское движение и, более того, весь германский народ глубоко благодарны, что фюрер отличил Альфреда Розенберга как одного из своих старых, самых верных боевых товарищей, наградив его германской национальной п р е м и и Вклад, который Розенберг своей книге «Миф XX века» внес в развитие национал-социализма, был высоко отмечен. Мы полагаем, что вклад Розенберга, который он сделал с помощью формирования и распространения национал-социалистской идеологии, был чрезвычайно важен для заговора. Он являлся апостолом нового язычества. выразителем погони за л е б е н с р а у м о м и основателем мифа о превосходстве нордической расы. Он был одним из самых старых энергичных апологетов антисемитизма, и он сделал очень большой вклад в унификацию германского народа под знаменем свастики. Он был вдохновителем национал-социализма. Его доктрины являются объяснением уничтожения морали и создание извращенной н а ц и о н а л с о ц и а л и с т с к о й мечты о мировом господстве для германского народа, превратив его таким образом в орудие заговора. Он также помог заговорщикам и их добровольным сотрудникам провести в жизнь их преступный план. Как было уже показано в цитате из фюрер-лексикон, Розенберг стал рейхслейтером, То есть он занял самое высшее положение среди нацистских заговорщиков в апреле 1933 года и был назначен начальником отдела внешней политики в партии. Документ под номером 2319 пС описывает функции этой партийной организации и говорит о том, что они включали проведение влияния на общественное мнение за границей с тем, чтобы убедить все народы в том, что Германия желает мира. Деятельность этой организации в области прессы была спланирована таким образом, чтобы влиять на о б щ е с т в е н н о е м н е н и е скрыть истинные цели заговорщиков и скрыть мероприятия по подготовке агрессивных войн. Деятельность этой организации проводилась в больших масштабах. Она представляется в документе, который озаглавлен «Краткий отчет о деятельности АПА». иностранным вопросам внутри национал социалистской партии последний абзац на странице 5 перевода описывает деятельность прессы под руководством этой организации отделение пресса в канцелярии по иностранным вопросам включает в себя людей которые все вместе знают все языки которые находятся в употреблении они просматривают примерно 300 газет и передают фюреру или заместителю фюрера и всем другим заинтересованным организациям конспекты по самым важным статьям мировой прессы. Эта организация, более того, содержит и ведет архивы и подшивку самых важных газет во всем мире. В течение многих конференций Германия сумела бы избежать трудностей, если бы она обладала такими архивами. Далее пресс-отдел мог бы провести ряд дружеских интервью и приобрести большое количество друзей среди иностранных журналистов по отношению к различным официальным представителям Германии. Цитирую далее. Херст неоднократно обращался с личной просьбой почаще писать о положении германской внешней политики в его газетах. В этом году появилось подробных пять статей, подписанных мной, то есть Розенбергом, а в т о р которые были распространены газетами Херста на весь мир. Эти статьи, как мне сказал лично Херст, поддержали очень интересные моменты, и он просил меня для с в о е й газет писать еще и другие статьи. Таким образом, Розенберг пользовался этой своей организацией для того, чтобы влиять на общественное мнение от имени национал-социализма.